Глава восемнадцатая Не псарь по дубровушке трубит, Гогочит сорви голова, Наплакавши сколит и рубит Дрова молодая вдова. Срубивши на дровни бросает, Наполнить бы их поскорей, И вряд ли сама замечает, Что слёзы все льют из очей. Иная с ресницы сорвется, Иная с них с размах упадет, До самой земли доберется,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 С ним говорит.